Глава третья О, это было очень убедительно. Автоматическая рассылка шла в бешеном темпе. Раньше подобным образом распространялись всевозможные хакерские бяки. Вирусы, трояны, черви. Да, назойливый спам. Сейчас в чужие компы настырно лезла информация. Правдивая. Честная. Та, которую иначе сообщить, просто нереально. И ее было не остановить. Пользователи и абоненты городской сети, вся многотысячная аудитория сети новостей из периметра и округи получали сюрприз. Один на всех. Большой, неожиданный, неприятный. Такой, от которого не спрячешься уже за уютный голос выдрессированного диктора периметровской телестудии. Несколько минут на осмысление, на оценку ситуации и... Сирены комендантского часа взвыли в тишине вечернего города. Сирены звучали сегодня раньше времени и не безысходным отбоем, как хотелось кому-то, а последним звонком, приглашающим к небывалому действу под открытым небом в театре под названием «Полигон Р-1». Виртуальная атака захлестнула и всколыхнула Ростовск по хлеще массированной вылазки оргов. Денис откинулся на спинку кресла. Дело было сделано. Сидеть у компа больше нет необходимости. Больше от них ничего не зависело. И что теперь? Бежать из квартиры? А смысл? Если ничего не выйдет, их все равно выловят на улице. Если же выйдет... Все четверо, Денис, Ирина, Николай и Юла, подошли к окну. Молча посмотрели вниз, на улицу. Там внизу уже появились первые смельчаки. Двое. Нет, вот еще один. Трое. И еще пара. Пятеро, значит. Пять бледных пятен в густых, как темно-серый кисель в сумерках. Пять открытых лиц. Да уж, шагнуть вот так, без масок, прямо в комендантский час. Трудно, невозможно поверить. Отчаянная пятерка настороженно осматривались вокруг. Быть первым всегда тяжело, но эти пятеро не сбились в кучу. Не жались друг к другу. Они расходились в разные стороны и по разным улицам. «Не думал я, что среди добропорядочных граждан Ростовска найдутся такие храбрецы», признался Денис. «Это мои ребята», – отозвался Николай. «Те, кого удалось собрать нашей доблестной бабуле. Не густо, конечно, но хоть что-то. Я просил привести их сюда. Отсюда все и начнется». Урги! Денис тряхнул головой. «Показалось или одна из тех фигурок внизу, правда, похожа на бабку Ирины?» «Это что, провокация?» «Нет. Пример для подражания, без которого законопослушный бюргер не пошевелит пальцем даже в минуту смертельной опасности. Они вожаки, которым предстоит управлять толпой». «В самом деле, только толпы я чего-то не вижу». «А ты приглядись повнимательнее». Денис пригляделся. Странно, что он сразу не заметил тех двух в поднятых воротниках и надвинутых на нос шапках. Еще этих, жмущихся к стенам. И того. И вон того тоже. Нет, теперь на улице было не пять, и не шесть, и не семь человек. Десять, одиннадцать, двенадцать. Словно завороженная считала Юла. А из подъездов выходили новые нарушители комендантского часа. По одному, по двое, по трое. Никто их оттуда не гнал. Люди выходили добровольно. Словно железные опилки вокруг магнитов, они сбивались в кучки возле лидеров с открытыми лицами. Но сами еще опасались опускать воротники и поднимать козырьки. Наверное, это ненадолго. И все-таки любопытно, что сейчас лица не прячут как раз те, кто привык прятать их прежде. С каждым новым человеком, примыкавшим к той или иной группе, движения оргов-вожаков становились увереннее. А чем увереннее вели себя волки, тем решительнее становились новоявленные ополченцы. Настороженность растворялась где-то в темноте неосвещенных улиц. И чем больше темнело, тем сильнее растворялась. Конечно, их отследили. И, конечно, против них послали вертушку. Так было быстрее. Быстрее всего. И проще. Москит не таился, разрубая винтом навалившуюся на город ночь, машина зависла в воздухе, и гранатомет серийкий стень, и крупнокалиберный пулеметный ствол системы Тверского смотрели сейчас в одну точку, в треснувшее давно немытое окно. Вертушка покачивалась совсем близко. Если бы не темнота, если бы не тонированное бронестекло машины, можно было бы, наверное, рассмотреть лица пилотов и пальцы на гашетках. Окно с ломанным рощерком трещины возмущенно дребезжало. Ходило ходуном, тщетно цеплялось за облупленные рамы, но сдержать напор воздушных масс не смогло. Стекло подалось, обогнулось внутрь, хрустнуло, лопнуло и разлетелось звонким колючим дождем. Надулись и взлетели к потолку засаленные шторы света маскировки. Денис, Юла и Ирина непроизвольно отшатнулись. Николай Наоборот, навалился всем телом на подоконник, пытаясь устоять под упругим потоком, что швыряли в пустой уже оконный проем лопасти москита. Ветер ворвался в комнату. Ветер буйствовал. «На что, парни?» Сквозь свист в ушах до Дениса донесся рык волчьего вожака. «Вы уже приняли решение?» Глупо орать на безмозглую машину, экипаж которой все равно не услышит ни слова. Но Николаю на это, видимо, наплевать. Впрочем, ворочать трубу автоматического гранатомета, выхватывая прицелом то голову, цепляющуюся за окно человеческой фигурки, то сердце еще глупее. Зачем, если достаточно просто пустить в квартиру один единственный заряд? И все. И все живое внутри станет мертвым. Нет. Не в заряде, не в гранате дело. Чтобы открыть огонь, пилотам нужно что-то еще. Чего им сейчас жутко не хватало. Они принимали решение. Сами. Прямо сейчас. Файлы с информацией о мертвом рае и полигоне R1 уже должны были попасть во все мил взводовские службы, в бортовой компьютер вертушки тоже. Денис продрался сквозь воющую воздушную преграду, встал рядом с Николаем. Перегнулся через подоконник, глянул вниз. Улица уже кишела нарушителями комендантского часа. Орудийные стволы оба смертоносных жала москита опустились. Опали. Вертушка тяжело, словно бы нехотя оторвалась от разбитого, продавленного ветром окна, легла на новый курс. На бреющем полете вертолет воздушной разведки догнал самую многочисленную группу повстанцев и закружил над людскими головами, не угрожающе, в боевом охранении. Где-то послышались первые выстрелы. «Ну что, прогуляемся?» – обернулся Орг. «Компьютер можно оставить, а то ведь раздавят в толпе. Жалко будет!» Николай вышел из комнаты первым. Это было что-то. Такого бедлама на улицах Ростовска Денису видеть еще не приходилось. Возбужденные люди сновали повсюду, многие вооружены. Если, конечно, можно назвать оружием палки, железки, камни, оркские заточки. ну уж автомат это милков можно. А мил-взводовцы со своими псами поодиночке, парами, отделениями и группами уже примыкали к горожанам. Никто толком не понимал, зачем он вышел на улицы и что намеревается делать дальше. Просто оставаться в четырех стенах было страшно, после всего, что открылось. Постепенно броновское движение двуногих молекул обретало некое подобие порядка. Мечущиеся индивиды сливались в единую массу, и управляемая, насколько она вообще может быть управляемой, толпа двигалась к межрайонной трассе. Дениса, Николая, Юлу и Ирину подхватил, закружил и понес людской поток. Выбраться из водоворота человеческих тел не представлялось возможным. Оставалось только держаться поближе друг к другу и идти. «Куда шли все?» Николай кому-то помахал рукой. Ему ответили. «Старушка-секретарша. Машет шокером. Возбужденная, раскрасневшаяся, помолодевшая. Мечта, блин, герантофила. Энное количество лет назад бабулька, наверное, была той еще красоткой. Уродин мыра себе в секретарши не берут». Денис улыбнулся, когда уловил во взгляде пожилой женщины что-то Ночкина, дерзкое и задиристое. Рядом в приветственном жесте взметнулась рука Ирины. Кухонное перемирие бабушки и внучки оказалось неэффективным. «Сколько?» – крикнул Николай. «Много!» – ответила бойкая старушка, прежде чем исчезнуть из виду. «Третью группу веду!» Группа, человек под сто, прямо продиралась к трассе. Странная спешка, не опоздать закрыть своими телами дорогу. «Пушечное мясо гоните?» Денис повернулся к Николаю. «Чтобы кто-то выжил, кому-то нужно умереть. Таков главный закон жизни», — ответил орк. «До тебя это еще не дошло?» «Ты мало чем отличаешься от кожина, пахан-колян!» Приходилось не говорить, кричать. Впрочем, на их крик внимания не обращали. «Только посол пытается спасти страну, а ты город!» «Ошибаешься. Я спасаю себя. Значит, я прав. Это тоже закон жизни. Самый главный. Если не согласен, нам не по пути. Можешь проваливать». Наверное, Денис был согласен. «Скорей, давай!» Пузатенький мужичок в модных квадратных очках и дорогом костюме. Вероятно, преуспевающий менеджер или клерк среднего звена орал в унисон с подтасканного вида нетрезвой бабенкой. Не иначе, как вышедший вчера шлюхой. Оба торопили тех, кто шел впереди. «Скорей, давай!» Грянули над ухом еще несколько глоток. Денис с трудом подавил желание присоединить свой голос к общему хору. Толпа. «Штука заразная». Жрного плеч, локтей, груди и животов и спин. Наконец, вытолкнули их на обученную трассы. «Стоим здесь», — приказал Николай. «На дорогу пока не лезем». Встали, ошарашенно осматриваясь. Там вон, справа, мелькнуло знакомое лицо. «Ахмед! Без маски!» Выходит, кавказец тоже уцелел во время облавы федералов и милков. Впрочем, лицо Ахмета почти сразу же исчезло из вида. Замельтешили другие лица. Много. Разгоряченных. Возбужденных. Любой караван увязнет нафиг в этой людской массе по самую крышу. Так, а там что такое? Баррикада. Точно, шоссе уже перегораживал бесформенный завал. Не проехать, не объехать. На нем, как на муравейнике, тоже копошились человеческие фигурки. Из кучи муравейника торчал кузов перевернутого грузовика с федеральной символикой на борту. Или толпа растерзала разведчиков, которых Кожин пустил впереди каравана. Или... Дениса передернула. Или это наземная штурмовая, отправившаяся по их душу вслед за вертушкой, но так и не добравшаяся до муниципальной гостинки. Странно только, как удалось справиться с федералами? А, впрочем, нет, ничего странного. В толпе ведь мелькает миловзводовская форма. К трассе подтянулись уже несколько десятков милков, а над баррикадой выписывал круги грозный москит. Баррикаду усиливали, уплотняли, ширили, возвышали всем, что попадалось под руку. Бетонные блоки, строительный мусор, поваленные столбы, ограждение шоссе, выворочные бордюры, куски разбитого асфальта, мебель из ближайших квартир. В дело шли даже трупы. «Много. В гражданской одежде. Поменьше в форме милков. И совсем мало в федеральных мундирах. Значит, и ваших, и наших в горнила общего дела. Только вот наших побольше будет. Непросто было, наверное, отбить у федералов ту машину. Ох, непросто». Завал на шоссе достигал уровня второго этажа. Хорошая получилась пробка. Основательный такой тромбик в главной транспортной артерии города а где-то неподалеку уже стреляли. Милки били, федеральных пуколок с глушителями никто бы и не услышал. Впрочем, стреляли недолго. Интересно, по кому и кто победил? И чем все это закончится? — Ну, Колян, заварил ты кашу! — пробормотал Денис. — А мы, — поправил орк, — мы заварили. А потом, потом с баррикады раздался крик. «Габою!» Голосок у бабушки Ирины оказался звонким. Старушка, невесть каким образом вскарабкавшаяся на самую верхотуру, отчаянно размахивала своей шоковой дубинкой. Сверху она явно что-то увидела. «Но что?»